Глава третья. А теперь реально настал тот момент, когда поймешь, способны ли твои противники адекватно отнестись к нынешнему положению дел, или все же придется судиться с ними, чего, если честно, мне очень не хотелось бы делать. Но репутационные потери оказались более существенным фактом в их понимании, чем потеря такого серьезного актива. Николай качает головой. Даже не знаю, что и думать по поводу вашей победы. Просто на удачу я бы такое стечение обстоятельств не стал бы списывать. Вы явно, Сергей Геннадьевич, что-то от нас скрываете. Ого, это наезд? Но Боря успокоил. Парень просто взволнован очень и понять желает, как все это получилось. Но нам, естественно, ни в чем нельзя признаваться. Да и смысл. Акт подписан. Успокаивает меня и Скин, И тут же следующей фразой своей сильно озадачивает. Теперь дело за малым. Куда этот чемодан, дорогой без ручки, скинуть бы. Мы его однозначно не потянем. У меня в голове витают, кстати, похожие мысли. И какие мысли на этот счет, уточняю я у него. Не поверю, если ты сейчас мне скажешь, что не просчитывал варианты в случае нашей с тобой победы. И правильно сделаешь, что не поверишь. Но и вариантов у нас как таковых не так уж и много, отвечает Боря. Первый вариант. Это пожарское. Плюсы. Активы останутся у нас в семье. Вроде бы как Елизавета продолжает числиться в списке твоих вероятных потенциальных невест. Но при выборе этого варианта ты получаешь устоявшихся недругов в лице бывших владельцев центра, как явных, так и тайных, кто их крышевал в противовес императрице. Не забываем и про идиота в Лизу, который не чужой всей этой компашки. Ведь вся эта идея Пари. Это его придумки. Ну и немаловажный факт заключается в том, что на этот центр раскатывала свою губу наследница престола, хотя и не имела на такие желания прав. «Тебе хочется еще и с ней ссориться?» Морщусь, словно лимонов кислых объелся. «Я думал, что мы убили этот вопрос, когда в ее жизни появился один из моих старших братьев, удивляясь я такой постановке вопроса и скином». «Не факт. Очень даже не факт. Хотя был бы неплохой ход скинуть с наших рук этот актив ей на руки в качестве свадебного подарка. Это, кстати, мой второй вариант был. Но уместно бы все это делать, если бы они уже сейчас объявили хотя бы о помолвке. Но молчат ведь. На водах, как влюбленные, провели столько дней вместе. А о том, что собирается связывать свои жизни между собой с помощью венчания в церкви, пока что разговора нет. А ведь наш мальчик уже женат. Эта пауза была бы уместна проведи, а не время вместе, не будь он свободен. А вот семейным человеком так путаться наследницы, ой, как неуместно. Пусть он трижды великий князь. Колтарю, венчайтесь и делайте потом, что хотите. Странно все это, очень странно. Тогда ничего не понимаю. Зачем все это? Реально ничего не понимаю я. Задумчивых мы к отборе. Ольга ведь страдала сильно, что ей столько лет, а кандидатуры в мужья нет, ввиду особенностей императорской семьи и ее женской половины. По этой причине даже тебя в расчетах держали. А тут твои братья звания великих князей получили. И уверен, что артефактом их, как и нас с тобой, проверяли. И думаю, что Вася с Геной эту проверку, в отличие от нас с тобой, по известным нам причинам прошли на ура». «Потому и столь резкие решения насчет них. То, что они уже стали женатыми, не остановило императрицу и ее дочку. Это меньше изол. Ведь молодых великих князей давно не было, а тут такой подарок в виде твоих старших братьев. Но почему Константина эта участь минула? Вот вопрос». «Азиза, напоминаю я». «Возможно, и так», — соглашается со мной Боря. «Так вот, не отвлекаемся?» От нас ждут хоть каких-то объяснений наши бывшие оппоненты. И какое будет твое решение? Ох, как же не хочется. Ведь и не думал же я в эту авантюру ввязываться. Пожарская. Принимаю решение я. Она, пускай, с этой проблемой сама разбирается. Заодно и со своим воздыхателем, как он хотел, пускай хоть и в деловой обстановке, но ведь пообщаются. Вот. А что касается Ольги, хай девчонки сами между собой этот кус делят. Лиза не согласится отдать Центр Развлечений Наследнице Престола, считает Искин. Ни за что, особенно если ты его подаришь, как своей суженой. В каком виде ты собираешься передать его пожарской? Как подарок своей в будущем невесте? Или просто озадачишь заниматься вопросом приобретения, как своего секретаря и как ответственного за движение твоих активов и средств? Принимай решение. Времени в обрез. Вот же... Обложили. Оба варианта мне все больше и больше не нравятся. Ольге отдать. Елизавета ведь прознает и обидится. А во что мне потом эта ее сильная обида вылится одним богам известно. Та же ситуация с Ольгой. Узнает ведь, как мне этот подарок перепал. И тоже задастся вопросом, а почему я ей его не отдал, не подарил. Третий вариант. Застолбить его за собой. Ализа нехай им занимается всей этой финансовой мутью. Лучший вариант, на мой взгляд. Но тогда все заинтересованные, включая в этот список бывших владельцев, на меня зубы точить будут, придумывая, как бы им обратно этот актив отобрать. Ведь не успокоится. Я не та фигура. Пешка, по сути, для всех в этой части сильных мира сего. Не сравнится мне никак по клана и родственников с теми же пожарскими, не говоря уже о наследнице. Но Гена же женится на моей бывшей английской невесте. Величина. Но ведь для всех официально мы с ним в контрах. Печаль беда. Вася. С ним и вовсе непонятки творятся. Вроде и хахаль наследница престола. Вопрос только в том, а в каком виде? Как игрушка венценосной особы? Или как кандидат в будущем, как соправитель империи? Сложный вопрос. «И чего надумал?» – торопит меня и Скин. Мнусь. «Что-то не хочется давать такую надежду девушке в виде столь дорогого подарка. Но и на себя вешать эту проблему не хочется». Отвечаю я честно. «Отдай Ольге!» – предлагает решение Боря. «Пускай с дохода центра платят нам четверть, и все. Тоже неплохо». Такую головную боль на других скинем. Еще и денег поимеем. Прикинул я и так, и, и так. Давай себе пока оставим, говорю я. Пусть Лиза займется передачей центра, организацией и продолжением его работы. Задействует нужные связи отца. А намекать на свадебный ей подарок я не буду. Рано об этом что-то не только говорить, а даже думать. А по Ольге... Станет сильно наезжать? Примем решение уже позже. Главное, сейчас возникшей проблемой с этим центром разобраться. Не хотел бы я сваливать его себе на плечи, но другие варианты, увы, еще, на мой взгляд, хуже. А так, скинем головняк на Елизавету Глебовну. Пускай разбирается со всем новым имуществом, как мой финансовый директор и личный секретарь. Тогда что-то ответь Николаю и Даниилу. А то они во все глаза смотрят на то, как ты застыл на месте и не отвечаешь совсем на их вопросы. А ведь смешно вышло. Я стою в задумчивой позе, взглядом вперившись куда-то в окно, хотя за ним там на улице кромешная тьма. Ночь на дворе. Почти полночь уже. Задумался. Мои бывшие противники, а в настоящем времени, наверное, уже полноценные враги, ждут, когда я отомру». Уж очень хочется им услышать ответ на скорый вопрос. Не меняя выражения лица, я произнес вслух. «Мне нечего было с вами делить. В это пари вы меня сами втянули по каким-то там вами же придуманным причинам. Я честно выиграл в глазах общественности джекпоты. Мог бы и продолжить это делать и дальше. да меня грубо ваши сотрудники прервали. Так что какие ко мне могут быть претензии? Это вы сами изначально со мной повели себя нечестно». Я даже не затрагиваю вопрос, как были запрограммированы игровые автоматы типа однорукого бандита. Тут я вас наказал. Я говорю сейчас про само паре. Ведь вы прекрасно ведали о том, что у меня шансов было ноль победить, если знать, что ваш Даниил, кивая на брата Николая, отлично разбирается в игре, в ставках на бирже, чем я сам похвастаться не мог. Но, как говорится, везет дуракам и начинающим». «Я начинающий, потому что занимался этим сам впервые. Ну и, может быть, еще и дурак, коль дал себя втянуть в эту аферу. Поворачиваю голову в сторону стоящих в паре шагов от меня, хитро скроенных родственничков, ухмыляясь. Понимаете же, что я не мог ничего придумать заранее сам. Подготовиться тоже не мог. Я вообще в Питере новый человек. И сюда, в ваше, теперь уже мое заведение, я попал совершенно случайно». «Говорю я. Впрочем, мне это казалось, что случайно. Ведь ваша подруга, Даниил, моя одногруппница, целенаправленно меня сюда привела. Ведь так? С вашей легкой руки?» Задаю я им неудобный вопрос. Перевожу взгляд на Николая. Тот под моим взглядом краснеет. Но набрался все же мужества молодой человек, чтобы честно ответить на мой вопрос. «У меня не было желания вам навредить, Сергей». — говорит он, волнуюсь. — Единственной целью было всего лишь вынудить вас пообещать мне проведение встречи с Елизаветой Пожарской. И все. Но получилось так, что вы выиграли у нашего центра серьезный куш. Пять, то есть шесть миллионов рублей. Как вы это сделали, я не спрашиваю. Тоже, видно, повезло, если помнить вашу пословицу. Ведь в таком заведении были и в такие игры вы играли тоже впервые. Киваю, соглашаясь с его утверждением. Вот, и тут она подтвердилась, ваша пословица, вздыхает Николай и продолжает свою запоздалую исповедь. Вот мы с братом решили совместить, так сказать, полезное с приятным и вынудить вас организовать мне встречу с Елизаветой и отбить вами выигранные деньги. Потому и пари, к чему это привело, вы и сами можете видеть. «Нам закрывать на сегодня центр?» Я прикрываю на пару мгновений глаза. Думаю. «А чего, спрашивается, волноваться?» «Сегодня пускай дорабатывает. Принимаю решение я. А с завтрашнего дня Елизавета Глебовна займется аудитом заведения. Все вопросы по передаче центра прошу согласовывать с ней. А я, пожалуй, поеду домой. Устал, знаете ли. И уже обращаясь к Даниилу, говорю. «Девушкам моим, кто меня сюда привел...» Скажите, что я домой уехал. И извинитесь, пожалуйста, за меня перед ними, что не смогу проводить их сегодня до дома. Перенервничал слишком. И да, по выигранным мною деньгам тоже все прошу вас согласовать по выплатам с моим секретарем». При них звонить Элизе я посчитал неправильным и вредным ходом. И так вон Николай какой нервный. А еще больше его злить я посчитал не лучшей идеей. «Что же касаемо моего напарника...» «Александр и сам в состоянии добраться до дома», — говорит Боря. «Просто сейчас он очень занят. Они даже не в курсе того приключения, в которое ты тут так рихо вляпался. Пошлем ему сообщение, что ты уехал домой. Устал. Все подробности завтра. И все». «Кстати, девушкам, сопровождавшим тебя в этой поездке, я уже сообщил, чтобы они заводили машину и подгоняли ее к главному входу». «Прав ты?» Не стоит после всего случившегося осветить тут в центре своей физиономии. Как бы чего не вышло. Валим!» До выхода мы добрались без всяких проблем. Вид у меня слегка потрепанный, лицо осунувшееся. Даже Боря не спешит мой вид подлатать своими способностями. Девушки лишних вопросов не задают. «А вот у меня дилемма. Сейчас звоните Елизавете». Или все же стоит все объяснить и рассказать при личной встрече, когда до дома доберемся?» Боря имеет на этот счет, впрочем, как всегда, свое особое, отличное от моего мнения. «Она хотя бы к твоему приезду подготовится к докладу о том, что же тебе сегодня так просто, считай, упало с небес», говорит слишком уж эмоциональный скин. «Может, нам бежать надо и пытаться с извинениями отдать выигранное обратно». «А сам что, не нарыл ничего?» – удивляюсь я. «Если я буду что-то тебе говорить о наших бывших оппонентах, а ты то же самое транслировать Лизе, у нее сложится впечатление, что ты на удивление информативный молодой человек. А нам это надо?» – интригует Искин. «Делаю ушки домиком. Стоит ждать сложностей», – уточняю я. «Они, эти сложности, в любом случае будут?» обнадеживают таким способом меня Боря. Но в свете того, чьей дочерью является Елизавета, думаю, ничего непреодолимого в нашем случае ожидать не стоит. Главное, юридическую фирму нормальную выбрать для ведения волокиты по оформлению передачи центра. Не удивлюсь, если последует еще какое-то предложение от того же Николая, например, как наследника Хованских, или от самого их главы клана. О том, чтобы как-то им попытаться вернуть этот весьма, как оказалось, токсичный актив. «Почему он токсичный?» – удивляюсь я. «Токсичный для нас», – объявляет Искин. «Персонала там сколько работает? А? Какие службы задействованы, чтобы все там функционировало на должном уровне? Да там столько мелочей, голова лопнет. Ты уверен, что нам центр передадутся всеми службами и персоналом? Хмыкаю. «Мы не обговаривали эти моменты. Но центр — это значит, он включает в себя и все обеспечивающие его функционал подразделения и службы. Если нет, то смысл от такого приобретения?» Отвечаю я. «Вот и я про то же!» — соглашается со мной Борис. «А потому и говорю, ставишь в известность Лизу как можно быстрее!» чтобы она уже начала обдумывать, как к этой проблеме под названием «приобретение лучшего развлекательного центра страны» ей подобраться и что для этого необходимо сделать уже сейчас. Скажу так, ты ляжешь спать, а вот она, я уверен, будет эту ночь работать как проклятая, не покладая рук и не преклонив голову к подушке. А у нас и так финансов не так уж и много. И на что прикажете содержать эту махину? «Один и подромче его стоит с его лошадьми и обслуживающим его персоналом?» «Все-таки получается подарок», — задумчиво говорю я мысленно. «Так просто ведь получается не продать мне его?» «Никак!» — расстроен чувствуется и Боря. «Предложить выкупить его Николаю? Как вариант. Но предложит ли он тебе за него честную, настоящую цену? Что-то я в этом сильно сомневаюсь». «Хованские попробуют или оспорить пари, или заполучить центр обратно, заплатив низкую цену. А в идеале, совершенно бесплатно!» «Как?» – изумляюсь я. «Как?» – переспрашивает Искин. «Этого я тебе пока сказать не могу. Но, чёть изучив людей, я могу с уверенностью сказать, что будет какая-то попытка с их стороны все вернуть на круги своя. Вот останешься ли ты при этом в живых...» большой вопрос мы и тут вляпались в игру взрослых дядечек у которых слишком много влияния в империи а главное денег ладно давай набирай номер звони быстрее своему секретарю лиза ведь волнуется сми скоро растрезвонят на всю империю сенсационную новость и будет очень неудобно если она о нашем маленьком триумфе узнает из телевизора или интернета а не от тебя лично так что дарим Последняя попытка скинуть себе бремя ответственности за самоличное принятие решения. «Думаю, что да. Вопрос только «Кому?»» смеется как-то нервно Боря. «Прикидываю и так, и так. За наследницу престола не скажу. Это ты утверждаешь, что она когда-то предъявляла претензии Хованским за развлекательный центр. Я об этом не в курсе, ничего не слышал. Но что касается Лизы... Думаю, что это будет меньшим из зол, если я просто ей подарю результат выигрыша в нашем паре. Но это будет запасным вариантом. Все, вот и вызов пошел. Да, слушаю. Взволнованный голос в трубке моего секретаря. Сергей, у тебя все хорошо? Да, точно, волнуется. На душе приятно стало. Но отвечать надо. Вопрос, как? Домой еду, говорю я устало. «Уже на отдыхался? удивляется она. «А мы, стая, тебя вообще к трем ночи ждали. А вот Александр заверял нас, что босс приедет только к утру, а ты только полночь наступила и домой собрался. Не понравилось?» – хмыкаю в трубку. «Не сказать, чтобы все сильно не понравилось», – напуская туману в свои слова. «Но возникли некоторые не слишком приятные моменты. Хотя, как посмотреть?» «Проиграл много», — с пониманием говорит Лиза. «Скорее наоборот», — говорю я. «Да вот только столько денег в кассе не нашлось». «Так мало?» — не понимает, что я имею в виду мой секретарь. «Так много!» — огорашиваю я свою милую собеседницу. «А много? Это сколько в твоем понимании?» — уточняет она беспокойно.